Дмитрий Козьмич слово сдержал. В доме отсутствовал. В большой гостиной сидели Астра, Гаи и Авива Капитоновна. Хозяйка была встревожена. Причина тревоги находилась в трех шагах от нее. Вместо цветов и конфект жених прибыл с приставом, помощником пристава и двумя городовыми. Сам же имел вид помятый, к тому же сомнительно попахивал, словно выбрался из канализации. Напуганная Авива Капитоновна держалась стойко. «Что это значит, Алексей Сергеевич? Объяснитесь», – потребовала она строго, как будущая теща. «Чрезвычайные обстоятельства», – ответил Пушкин, – ледяным тоном, от которого замерло бы любое женское сердечко. «Сегодня утром на втором этаже вашего дома в спаса на Ливайковском переулке найдена повешенный баронесса фон Шталь. Рядом с ею телом найден аграф в форме лютика голубого». «Ваш аграф, мадам Бабанова, подаренный графом Урсеговым». Она невольно прикоснулась к платью, где должно быть приколото украшение. Броши не было и платье не вечернее. Что за глупости еще сопротивлялась мадам? «В связи с этими обстоятельствами вам предъявляется обвинение в убийстве баронессы фон Шталь, мадмуазель Бутович, Юстовы, Лобзовы и Маклаковы. Ротмистер, приступайте к обыску». Точно исполнив инструкции Пушкина, фон «Глазенап» показал себя настоящим полицейским. Из старинного буфета вынул графинчик с темной жидкостью, при всех опустил лакмусовую бумажку и заявил, что в настойке имеется аконитин. Вместе с Вановским отправился на кухню и вернулся с обгорелой конторской книгой. Раскрыв, продемонстрировал зачеркнутые фамилии барышень и пузырек с порошком. «Настоящих улик достаточно для ареста», — заявил Пушкин. «Мадам Бабанова, вы будете заключены под стражу до суда, после чего предстанете перед судом присяжных по обвинению в совершении тяжких преступлений». Авива Капитоновна посмотрела на дочерей, будто ожидая помощи и поддержки. Гая, сжав кулачки, смотрела в пол, а Астра отвернулась и кусала губы. «Но как же так, Алексей Сергеевич? Как вы можете так поступить со мной?» – проговорила она растерянно. «Такая жестокость от будущего зятя!» «Завтра ваша свадьба с моей дочерью!» Астра, что ты молчишь?» «В данных обстоятельствах вынужден отменить свадьбу!» «Приношу свои извинения, мадмуазель!» Пушкин поклонился Астре и обратился к приставу. «Ротмистер, забирайте задержанную!» Чеканя шаг по мягкому ковру, фон Глазенап подошел к даме. «Прошу за мной!» Приказал он строго и без надежды на снисхождение. Поднявшись, мадам Бабанова покачнулась. Пристав услужливо поддержал ее. «Что вы делаете?» Из последних сил обратилась она к Пушкину. «Раскрываю преступление», – последовал ответ. В самый неловкий момент в гостиную впорхнул граф. Урсегов благоухал свежей стрижкой и бутоньеркой. Увидев пристава и городовых, он растерялся и сразу заметил Пушкина. «Алексей, это что такое?» спросил он, провожая взглядом пристава и свою невесту, которая смотрела с немым воплем о спасении. Мадам Бабанова арестована по подозрению в убийствах. Граф попятился к выходу. «Ах, вот как! Свадьба отменяется!» — крикнул он так бодро, будто нашел долгожданный повод. «Между нами все кончено! Навсегда! Прощайте!» И скрылся на лестнице. К Пушкину метнулась астра. Барышня кипела холодным бешенством. «Благодарю, Алексей Сергеевич! Не ожидал от вас такого!» «Вы получили то, что хотели», — ответил он с чуть заметным поклоном. «Вы отняли у меня мать!» — закричала Астра. «Что вы наделали? С ума сошли! Она ни в чем не виновата! Готова за нее поручиться!» «Поручительство несовершеннолетней девицы не принимается судом», — ответил Пушкин и увернулся отлетевшей оплеухи. «Держите себя в руках, мадемуазель. Берите пример с вашей сестры». Действительно, Гая забилась в угол дивана, не замечая ничего. «Ах так!» – Астра погрозила ему клочком: «Ты еще пожалеешь, полицейский! Мы, купцы Бабановы, так просто не сдаемся!» «Простите, Астра Федоровна, обязан исполнить долг», – сказал Пушкин и очень тихо добавил. «Отец мог бы вами гордиться». Слезы заволокли глаза. Астра упрямо смотрела в лицо полицейскому. которая ненавидела всей силою, доставшейся от предков. «Вы ледяная, бесчувственная скала, Пушкин!» «Мне говорили», — ответил он. «У вас нет ни жалости, ни любви, ни сострадания. Мне жаль вас!» Астра улыбнулась сквозь слезы и плюнула ему под ноги. «Вот вам на прощание!» Она отошла к сестре, села рядом и крепко обняла, будто защищала. Гая не реагировала. В гостиную вошла Василиса с узелками и корзинкой. Пушкину она поклонилась. «Куда собралась?» — крикнула Астра, не выпуская сестру. «Не видишь, что в доме творится?» «Мне очень жаль», — холодно ответила Василиса. «Пришла проститься Астра Федоровна. Мадам Бабанова дала мне расчет, за что ей крайне признательна. Более у вас не служу. Благодарю за стол и дом. Вы всегда можете рассчитывать на мое дружеское участие. Прощайте». С этим Василиса ушла, не закрыв за собой дверь. «Она теперь не прислуга». Астра бросила в Пушкина взгляд, полный ненависти и отчаяния. «Что наделали? Василиса бросила, дядюшки нет. Довольны? Победили? Так запомните, рано радуйтесь, господин полицейский. Мы Бабановы, мы победим!» И уткнулась лицом в затылок сестры. Молча поклонившись, Пушкин вышел. У парадного входа дома стояла закрытая черная карета. Тюремную фон Глазына проздобыть не смог». И это казалось устрашающей. Открыв дверцу, Пушкин забрался в тесное нутро, подвинув пристава. Мадам Бабанова сидела напротив. «Авива Капитоновна, мне известно, что вас шантажируют». Она глянула устало и равнодушно. «Откуда узнали?» «Пепел умеет говорить». «Вас обвиняют в смерти мужа Федора Казмича». «Вы, дочь аптекаря, знаете, как действуют яды и лекарства». В доме был старинный пузырек из аптеки вашего отца с который Василиса вымела из-под буфета. Потом пузырек исчез. «Что еще хотите от меня? Что у меня можно отнять, когда вы разрушили мою семью и мою жизнь?» «Немного», — ответил Пушкин. «Вчера должны были отправить посылку с набором печенья-экстра фабрики Эйнем. Не надо знать, в каком почтовом отделении она будет получена». Закрыв лицо ладонями, Авива Капитоновна разрыдалась так, будто прорвались хляби небесной. Пушкин ждал, когда кончатся слезы, а пристав подумал, «Это какие же стальные нервы надо иметь, чтобы служить в сыске?»